Глава 12 Всё утро своего выходного я бесцельно слонялся по дому, загружая мозг размышлениями о всяком разном. В основном, конечно же, мои думы крутились вокруг обнаруженного умаром трупа и того, кто его старательно прикопал. Итогом стало то, что у меня от бесконечных хождений по одним и тем же логическим цепочкам начала пухнуть голова, а потому я волевым усилием задвинул эти мысли куда подальше. Надо как-нибудь отвлечься, пока не закипел окончательно. Но как? Невольно мой взгляд обратился к лежащему на подлокотнике кресла телефону, и я с некоторым колебанием взял его в ладонь. Отыскав в списке вызовов номер незнакомки, встреченный в баре, я замер с занесённым пальцем, не решаясь нажать на иконку трубки. Так и не найдя в себе достаточно смелости, звонить я не стал. Написал только короткое сообщение, назвавшись тем самым парнем из вчера, и принялся ждать ответа. Когда через десяток минут затрезвонил мобильник, то я чуть не подскочил от радости, подумал, что это она. Но нет, это оказался комбат, объявивший об отмене планового выходного у нашего звена. Как выяснилось, сегодня в центре Москвы проходит какая-то международная конференция, посвящённая противостоянию неживой угрозе. Посетить её собирались делегации из почти 40 стран, а потому нас всех направили туда в качестве усиления. Вот, блин, отдохнули. И ладно бы сюрпризы на этом закончились, так ведь нет. По приезду в опорный пункт оказалось, что мы должны присутствовать непосредственно на мероприятии, прямо среди гостей и участников, только с пустыми косами, без боекомплекта и задраенных на программном уровне ИКБ. «И что, мать твою, за усиление такое?» Собственно, именно на эту тему я и возмущался, пока мы с Изюмом и Умаром изображали себя суржовых стражей, бестолково тусуясь на огороженной территории бизнес-центра. «Ну и на кой хрен нас дёрнули?» — ворчал я, сверху вниз глядя на толпу проходящих мимо зевак. «Если организаторы ждут нападения, то чем мы его отбивать должны? Голой задницей!» «Молодой ты ещё, факел!» — снисходительно усмехнулся в микрофон виноградов. «Не понимаешь, что происходит». «А ты прям понимаешь!» — недовольно огрызнулся я. «А то! Хочешь, тебе на пальцах разложу?» «Ну, попробуй». «Короче говоря, мы здесь для понтов стоим. Сейчас...» «Эээ... -э, в смысле?» «На кора мысли!» Напарник собрался продолжить мысль, но примолк, потому что мимо нас прошла группа гостей, без застенчиво разглядывающих наши фигуры. Трое мужчин в строгих деловых костюмах и пара сопровождающих их дамочек, разодетых спутником под стать. У каждого из них на шее висели карточки пропуск участников конференции, поэтому они вполне могли оказаться делегатами других государств, с которыми нам строго-настрого запретили контактировать. Для всех приезжих инквизиторы должны оставаться немыми истуканами, наглухо игнорирующими любые попытки заговорить. Гештаб на этот счёт очень красноречиво выразился. «Даже если вам на ноги ссать будут, стойте и не дёргайтесь». Вот мы и не дёргались. Но я уж надеюсь, до таких крайностей не дойдёт. Потому что любому наглецу, вздумавшему провернуть подобное, я пипку-то вырву, не посмотрю ни на какие статусы, регалии и предписания. «Настоящая охрана сейчас стоит за периметром», — возобновил беседу спецназовец когда иностранцы, нафотографировавшись с нами, будто с Микки Маусами в Диснейленде, отправились дальше. «Вот у них и стволы не пустые, и менты с вояками в подкреплении. Снайперы каждый угол пасут, техника по переулкам запрятана на случай кипиша. А все свободные инквизиторы, мы в их числе, здесь клёвыми щёлкаем просто для статуса тостожопых депутатов». «Но зачем это всё нужно?» — недоумённо спросил Умар, подключаясь к обсуждению. «Понты дороже денег, сынок», — с какой-то непонятной горечью поведал Макс. «Знал бы ты, сколько жизней отдали молодые ребята за то, чтобы раскормленная скотина в пиджаке сохранила лицо и репутацию. Уж проще было тех же полицейских в нарядить и тут выставить», — буркнул новичок. «Внешне они от боевых костюмов не отличаются» а для приезжих так и тем более разницы не будет». «Э, нет, малой, снова не угадал», — покачал шлемом изюм. «Потому что помимо имиджа есть и другой аспект. Там сейчас указывают наше истинное место». «Это ты к чему?» — не понял я соратника. «К тому, что мы с вами цепные псы», — терпеливо пояснил Виноградов, будто разговаривал с неразумными детьми. «А собаки, особенно дрессированные и обученные, должны исполнять любые команды молча, а не задумываться об их целесообразности». «Да они охренели, что ли, совсем?» — возмутился Умар, повышая голос. «На что, других занятий нет!» «А вот этого не надо, сынок!» — крестообразный визор шлема изюм обратился в сторону новобранца. «Если пёс перестаёт слушаться, начинает скалить зубы и рычать на хозяина, то его усыпляют». И будь уверен, с нами в случае неповиновения произойдёт то же самое, потому что инфестатов боятся гораздо сильнее, чем любую бешеную собаку». «Если боятся, то зачем притащили на это тупой сборище?» — скептически поинтересовался Салманов. «Я ж тебе говорю, понты!» — упрямо повторил Макс. «Наши власти задались целью показать всем участникам форума свою крутость. Сечёшь?» чтобы эти приезжие чинуши и их холёные спутницы могли пройти мимо тебя, меня или факела, ощутить запах плохо смытой крови из-за пожара, чтобы пощекотали себе нервишки, представляя, что под этими доспехами стоят настоящие инфестаты, способные убить их одним лишь всплеском в некрайфира. — Вряд ли они знают, что Россия нанимает на службу одарённых, — сомнением покачал я головой. — Уж поверь, — с непоколебимой убеждённостью возразил напарник, «Кому надо, тот знает. Сейчас на этой конференции решается судьба такого количества бабла, что половину мира скупить можно. Лидеры сотен стран напуганы и обескураженные раскручивающимися масштабами неживой угрозы. Поэтому мы лишь напоминание о том, что даже диких волков удаётся приручить. Грубо говоря, дешёвая реклама, сечёшь?» «Что-то влёгся ты со своими аналогиями про собакообразных», — подколол я со товарища. «То псы, то волки». «Ну извини, факел», — ядовито откомментировал отставной спецназовец. «Я тебе не поэт. По сути моего мнения есть возражение «Я стараюсь не касаться политики», — признался я, не желая развязывать жаркий спор. «Поэтому нет». но уже часть политики», — выдал Зюм. «И чем раньше вы это поймёте, тем лучше для вас». К моей огромной радости, задерживать нас после окончания этой конференции не стали. Едва только степенные господа соизволили покинуть правительственный бизнес-центр, как всех инквизиторов, задействованных в тупой профанации, распустили по домам. И хоть я не разделял мнение Виноградова, которое он нам озвучил, но сам факт, что мне пришлось участвовать в подобной показухе, изрядно меня подбешивал. Я в самом деле разозлился на всех, начиная от комбата и руководителя ФСБН, заканчивая министрами и приезжими делегатами. Нет, но ну они совсем, что ли, говно объелись? Заставлять боевых офицеров бродить среди этих откормленных рож только для того, чтобы производить нужное впечатление? Серьёзно? А может, лучше дать нам нормально отдохнуть перед дежурством? Или они думают, что мы железные? Что кровь и смерть, которые постоянно окружают инквизиторов, никоим образом на нас не сказываются? что десятки дыр и ожогов на наших шкурах — это ерунда, недостойное даже упоминания. Иной раз начинает казаться, что мы в самом деле бесправные собаки, которых натаскивают на врага. Сегодня ты грудью бросаешься на упырей и умертвей, и тебя треплет по холке, валят и швыряют кость со своего стола, а завтра ты сдохнешь, и о тебе забудут. Заведут взамен новую послушную шавку, которая с точностью повторит твою судьбу, и так до бесконечности. Сука, как же мне это раздражает. Доведённым до автоматизма движением я выхватил из поясного кофра упаковку жвачки, забросил две подушечки в рот и принялся работать челюстями. Ледяной торнадо постепенно раскрутился на языке, набирая обороты и пронзая холодными иглами череп. А потом я представил, как он неуклонно промораживает всю мою злость. Фух. Вроде отпустило. Странно. Раньше подобных приступов у меня не было. По крайней мере, не по такому поводу. Неужели Дар ищет ключик к моему самообладанию? Блин, а ведь не сказать, что безуспешно. Надо с этим что-то делать, с мозгоправыми хотя бы поболтать. Складывая элементы ИГБ в сейф, я краем глаза заметил, что мой лежащий на полке смартфон слабо мерцает диодом, уведомляя о входящем сообщении. Уже забыв, что утром писал Марине, я поднял мобильник и затаил дыхание, когда понял, это пришёл ответ именно от неё. «Ну, привет, тот самый парень. А я думала, ты позвонишь», — прочёл я. Помимо воли, на лицо наползла глуповатая, но довольная улыбка. «А в самом деле, чего я боюсь? Не побьёт же меня никто, если я ей позвоню, ведь так?» Длинный гудок. Второй. Ещё один. «Эх, что-то я опять разволновался. А вдруг она не возьмёт трубку? Или я её от какого-то важного дела отвлеку? Нет, надо было всё-таки написать». «Это выглядит более тактично. Пожалуй, лучше сбросить вызов». Не успел я отнять телефон от уха, как в динамике раздался чарующий женский голос, от которого почему-то побежали мурашки под затылку. То ли приятные, то ли нервные. «Да, слушаю». «Привет», — поздоровался я. «Это Юра. Ну, тот самый из бара». «Привет, я знаю». Судя по слегка изменившемуся тону, Марина улыбнулась. «Я твой номер сразу записала». «О, ну...» «Приятно знать», — глупо хихикнул я, не понимая, как ещё реагировать. «Мне тоже приятно, что ты всё-таки позвонил». «А, да. Кстати, об этом. Я же не просто так. Хотел узнать, может, у тебя будет денёк свободный. Могли бы сходить прогуляться, пока не похолодало. Ну, тут же осень надвигается, все дела». «Да, лето как-то слишком уж быстро кончилось», — печально согласилась со мной собеседница. «Вот так-то не заметишь, вся жизнь пройдёт». «Ну так что?» Без особой надежды спросил я. «Составишь мне компанию?» «Конечно», — охотно приняла мое предложение девушка. «Как насчёт сегодня?» э, -э, -э, -э что, так сразу?» Растерялся я, не ожидав столь стремительного развития событий. «А почему нет? Тепло, солнечно, дождя не предвидится. Отличный день. Или тебе нужно подготовиться?» Иронично усмехнулась Марина. ну если хочешь, давай в другой раз». «Не-не, сегодня так сегодня», — поспешно затараторил я в трубку. Просто думал, что это тебе нужно больше времени на подготовку. Ну, там, маникюр, наряд выбрать, прическу сделать. — Не переживай, Юра, я успею. Судя по голосу, девушка уже не сдерживала улыбки, и оттого я сам начинал улыбиться, будто дурачок, нашедший блестящую монетку. — Тогда ладно, напиши, где тебя забрать, я подъеду. Поспешил я свернуть разговор, пока не ляпнул чего-нибудь неуместного. А то я ж такой дамский угодник, что с меня останется. — Подъедешь? Ощутимо напряглась собеседница. «На машине?» «Да. А что такого?» «Хм, Юра, ты только не обижайся. Ну давай для начала просто прогуляемся по парку. Я, ой, не знаю, как сказать. Ты меня, наверное, чокнутой посчитаешь, но...» «Ладно, ладно, Марин, без проблем». Пошёл я на попятную, не дослушав её оправданий. «Хочешь пешком? Пойдём пешком. Ну, до места встречи-то мне доехать можно на своих колёсах?» «Да, конечно». Ощутимо потеплял голос в трубке. Ты извини, что я так. Но я просто трусиха жуткая. с малознакомым парнем в автомобиле стараюсь не садиться. Но вообще-то правильно, преувеличенно бодро поддержал я. А то мало ли чего у нас, <coughs> то есть у них на уме. Я рада, что ты понял, облегчённо выдохнула Марина. Ну, тогда до вечера. До вечера. Пиши, если что. Обязательно. До свидания, Юра. Пока. Нажав отбой я выдохнул и понял, что пока разговаривал, даже немного вспотел. Тяжело мне даётся общение с женщинами, ох, тяжело. Будто по минному полю иду, где любой шаг может стать последним. Недостаток практики сильно сказывается. Вот был бы мой дар более чувствительным к людским эмоциям, так я, глядишь, и большим успехом пользовался у противоположного пола. Ну вот как у Мар, например. «Кому я звонил?» — ехидно поинтересовался Изюм из другого угла где укладывал свой костюм на хранение. «Да так!» — неопределённо покрутил я рукой. «Свидание у меня будет, кажется». «Ого!» — вполне искренне обрадовался напарник. «А я уж думал, ты убеждённый холостяк». «Я вынужденный холостяк», — с усмешкой поправил я товарища. «Меня на службе так качественно дерут, что на отношения запала уже не остаётся». «Знакомая тема, факел, понимаю», — покивал Виноградов. «Ну а чё тогда ты мандражируешь?» «Радоваться должен». «А с чего ты взял, что я мандражирую?» изобразил я возмущение. В ответ на это Макс очень выразительно посмотрел на меня, насмешливо задирая бровь. «Вообще-то», — сказал он, «твой тревожный приступ тут всё провонял по похлеще забористого пертяжа». «А, ну да», — смутился я, вспоминая, что бесталанность по части эмпатии — это сугубо моя личная черта. Переволновался немного, с кем не бывает. «Со мной не бывает», — нащерился в самодовольной улыбке Салманов, подходя к нам. «Но кто б сомневался?» — кисло проворчал я. «Хочешь пару советов дам от бывалого?» — предложил Умар. «Во-первых, никогда нет». «Слышишь, сынок, ты кого учить тут собрался?» — неожиданно заступился за меня Изюм. «Да наш юрец по дявкам уже тогда бегал, когда ты свою пиперку в лоб разглядывал. Советы он тут раздаёт». «Да ничего я не разглядывал», — обиженно насупился новобранец. «Просто подумал...» «Думать за тебя командир должен, сечёшь?» «Это как раз-таки факелы есть. Так что давай не лезь, если не спрашивали». «Да молчу я, молчу!» — выставил перед собой ладони парень. «Чё ты завёлся-то?» э Да я просто салагу, зазнавшуюся, на место поставил». Закинув пару бесхитростных шуток напоследок, чтобы сгладить обидную прямоту Макса, я распрощался с ребятами и вышел с опорного пункта. На улице я посмотрел на клонящееся к закату солнце и порадовался приятному теплу его лучей. К вечеру станет чуть прохладней, поэтому придётся взять с собой какую-нибудь кофту или даже ветровку. Не думаю, конечно, что мы с Маришкой будем гулять допоздна, но лучше, как говорится, перебдеть. В кармане зажужжал мобильник, и меня кольнуло неприятное ощущение. Почему-то подумал, что девушка решила перенести или, возможно, совсем отменить встречу. Но потом, когда увидел на экране номер комбата, немного даже обрадовался. «Скажи мне кто-нибудь год назад, что я буду облегчённо вздыхать от звонка этого старого штабного демона?» В лицо бы рассмеялся. Но, оказывается, в жизни всё относительно. «Да», — приложил я телефон к уху. «Алло, Жарский!» — призанул слух скрипучий голос полковника. «Зайти можешь ко мне?» «Нет», — категорично ответил я. «Послушай, Анатолий Петрович». «У меня помимо службы и своя жизнь есть, ясно? Я и так полдня хлебалом торговал посреди улицы, исполняя роль живой декорации вместо своего законного выходного». «Тише, факел, не дыми! Я вообще-то именно по этой теме и хотел поговорить с тобой». «Утром приеду, не раньше», — поставил я условия, удивляясь своей смелости. Видимо, меня и вправду задел сегодняшний балаган. Да ещё и изюм своими рассуждениями масло в огонь подлил. — Договорились, — совершенно неожиданно уступил офицер. — Ты, главное, выводов поспешных не делай. Я понимаю, как это всё выглядит со стороны, но ваше присутствие в качестве охраны было обязательным. — Ага, хорошая охрана без боекомплекта. — Я же сказал, не беги вперёд, паровоза, — чуть повысил децибел и гештаб. — Сначала выслушай, что я тебе расскажу, а потом уже будешь шерсть с дыбом топорщить. «Ладно», — неохотно выдавил я, получив отрезвляющий щелчок по носу. «С утра приеду». а ты хорошо. Своих парней тоже можешь захватить, если они захотят». «Хм, с чего бы это полковник вдруг стал таким покладистым? Если захочешь». «Это вообще не то, что привыкли слышать бойцы от своего начальства, особенно инквизиторы. Наверное, это был облитый иронией камень в мой огород, а я сразу не распознал». Я спрошу у них. «Добро. Если освободишься раньше, то заезжай ко мне в любое время. Я последние дни в ФСБ ночую». «Не стану обещать», — предусмотрительно оставил я себе пути для отступления. «Но если планы изменятся, то позвоню». «Хорошо, тогда отбой». Убрав телефон, я напряжённо вздохнул. «Но как тут семью строить и радовать матушку долгожданными внуками, ежели меня каждый раз дёргают то туда, то сюда?» «Да и занятого любая барышня в пень пошлёт с такой службой. Но, блин, и поделать-то особо ничего не могу, и другому не обучен. Кто, если не я?»